Страница 225 -я. Глава 4. Эллинистическая проза. Если эллинистическая литература в целом представляет собой груду развалин, то проза является при этом наиболее пострадавшим ее участком. Сохранились единичные произведения, главным образом такие, которые не ставили себе художественных задач, как, например, некоторые послания философа Эпикура или исторический труд Полибия около 201-120 -го годов. Фрагменты художественных произведений незначительны как по числу, так и по объему, а папирусы в этой области тоже не принесли еще сколько-нибудь значительных дополнений. Эллинистическая проза известна лишь по античным сообщениям и пересказам, и по тем отражениям, которые она получала в Риме и у позднейших греческих писателей. Тем не менее, нам необходимо хотя бы вкратце охарактеризовать ее на основании имеющихся отрывочных данных, так как она прибавляет к общей картине эллинистической литературы ряд существенных и многозначительных черт, предвещающих будущие пути развития. То новое, что рождалось в эллинистическом обществе, легче находило литературное выражение в более свободных формах прозы, чем в обремененных многовековой традиции и в известной мере закостеневших стиховых жанрах Древней Греции. Красноречие, пышно расцветшее в Афинах IV века, утрачивает теперь былое значение. Падение роли Полиса отразилось здесь непосредственно. Политическое красноречие большого стиля — отзвучало вместе с последними этапами борьбы за полисную независимость. В эллинистических монархиях не было открытой политической борьбы, а призрачная автономия общин с их мелкими очередными вопросами не сулила политическому оратору незначительных успехов при равнодушии широких слоев граждан к общественным делам, ни резонанса за пределами общины. Судебное красноречие также вошло в более узкие рамки с тех пор, как судебный процесс потерял значение орудия политической борьбы. Оставалось только эпидектическое красноречие. Оно нашло для себя почву и в монархиях. На основе разработанного и Сократом Энокомия здесь развился специфический жанр панигерической царской речи, похвалы. честь монарха-бога, на которого переносится мифологическая схема спасителя, побеждающего силы тьмы. Такие энокомии получал уже Александр Македонский, а по его следам — эллинистические цари, затем римские и византийские императоры, наконец, европейские монархи вплоть до XIX века. Сравните, например, Ода Ломоносова в честь императрицы Елизаветы. Для подлинного красноречия в эллинистическом обществе места не было, и при отсутствии живого содержания ораторы гонялись главным образом за формальными эффектами. Особенно отличились в этом отношении ораторы Малой Азии, и все их направление получило впоследствии от противников прозвище Азианского. В азианском красноречии древние различали два стиля — нарядный и напыщенный. Характерным признаком первого служит отход от периодической речи, культивировавшейся в школе Сократа, и искание слуховых эффектов в искусственном расположении коротеньких фразовых единиц на манер Горгия, но теперь почти целиком ритмизованных. Речь становилась совсем похожей на пение. Представители напыщенного стиля стремились к взволнованной патетике и высокопарным метафорам. Получался своего рода прозаический дифферамб. Здесь нашел свое выражение, присущий эллинизму, уклон к торжественной позе. Для обоих ответвлений азианизма характерная орнаментальная перегруженность речи и стремление максимально повысить действенность каждой части фразы. Азианизм возникает еще в период расцвета эллинистической литературы в третьем веке. Страница 226. Начинающийся со второго века застой усиливает архаистические тенденции, поддержанные затем римским завоеванием, и создает в противовес азианизму подражательную ориентацию на классиков аттической прозы «аттикизм». Крайние сторонники этого течения избрали своими стилистическими образами даже не Демосфена и Исократа, о ранних прозаиков Лисия и Фукидида, но это была мертвая подражательность. Живые традиции аттического красноречия сохранялись только на Родосе, в единственной крупной демократической республике эллинистического времени. Родосская школа занимала среднюю позицию между азианизмом и аттикизмом. Искусство красноречия Поддерживалась потребностями школы, так как риторическое обучение составляло одну из важнейших сторон в системе античного образования. Представитель общественной верхушки по-прежнему должен был уметь выступить на суде, произнести речь на торжестве или в каком-нибудь собрании. Но самое красноречие по существу вырождалось при этом в школьную декламацию, зачастую на фантастические оторванные от жизни темы. Учащиеся упражнялись в составлении речей, которые должен был бы произнести мифологический герой в той или иной ситуации, или которые надлежало бы произнести на суде по поводу совершенно невероятного юридического казуса, разрешавшегося к тому же по столь же невероятным, нарочито выдуманным для данного случая законам. К преподаванию эллинистического времени восходят многие типы упражнений, укрепившихся и в позднейшей школьной практике, вроде пересказа басен, переложения стихов в прозу, рассуждений на отвлеченные темы, с тем лишь отличием от позднейшего обучения, что в античности основной упор делается не на письменную, а на устную речь. В рассматриваемый период окончательно определяется состав риторики как дисциплины. Риторическая теория складывается из пяти разделов. Первый трактует о нахождении материала для речи, указывая типичные мысли, точки зрения, общие места, которыми надлежит пользоваться в разных жанрах речей. Второй о расположении найденного материала в целях наибольшего воздействия на слушателя. Третий Учение о стиле. Здесь разбирались вопросы достоинств и недостатков стиля, способы украшения речи тропами и фигурами. Излагалось учение о трех основных стилях, высоком, среднем и низком. Четвертый раздел составляли мнемонические правила для запоминания подготовленной речи. А пятый был посвящен способу ораторского произнесения речи. Очень характерно для античного красноречия, что этот последний раздел был озаглавлен тем же термином, который употребляется для актерского исполнения роли. С наибольшей подробностью были разработаны первый раздел, имевший общеобразовательное значение, и третий о стиле. Некоторые части античной стилистической теории, например, классификация тропов и фигур, сохранили известные значения до настоящего времени и при всей своей формалистичности еще не заменены чем-либо более совершенным. Выдающуюся роль в создании риторической теории сыграли после Аристотеля и его школы философы-стоики, а во втором веке до н.э. ретер-гермагор. С уменьшением удельного веса красноречия важнейшей областью художественной прозы оказывалась историография. Историографическая продукция эллинистического времени чрезвычайно велика. Основная масса и здесь падает на третий век до нашей эры. Небывалое расширение границ известного грекам мира, походы Александра Македонского, поразившие современников широтой замыслов, и баснословными успехами, длительная и сложная борьба между его преемниками, все это представляло привлекательный материал для исторического повествования. Страница 227. Цари и полководцы стали к тому сами заботиться о том, чтобы их деятельность была зафиксирована в исторических трудах. Александр возил с собой целый штат писателей, Также поступил Ганнибал, отправляясь в поход против Рима. Благоприятствовал развитию историографии и ученый интерес к старине. Появляются труды как по всеобщей истории, так и по истории отдельных народов и местностей, географические и культурно-исторические описания различных стран, биографии деятелей. Однако в идеологии эллинистического общества уже не было предпосылок для глубокого проникновения в смысл исторических событий, и оно к этому вовсе не стремилось. Единственные авторы, которые пытаются осмыслить исторический процесс это упомянутый уже Полибий и крупнейший философ позднего эллинизма Поседоний около 135-51 годов. Но и тот, и другой принадлежат времени римского господства в Греции и живут в политической атмосфере Римской Республики. У эллинистических историков господствует либо учено антикварный уклон, либо стремление к увлекательному изложению. Задача художественного повествования – изобразить власть тихий в ходе событий, В возвышении падении знаменитых людей, потрясти ужасными или чувствительными сценами, поразить воображение достопримечательностями далеких стран. Риторическая историография, созданная школой Исократа, старалась заинтересовать читателя искусством стиля, описаниями, речами, морализующими афоризмами. Другое направление тяготело больше в сторону поэтических приемов повествования, ставя во главу угла, наглядность и драматизм рассказа, из украшенного многочисленными деталями. И в том и другом случае историческая правдивость отступала перед художественными заданиями, и известная доля вымысла считалась вполне дозволенной. Само собой, разумеется, что действительность искажалась. и в угоду политическим целям для прославления одних деятелей и очернения других. Эта историографическая практика была санкционирована и теоретиками художественной литературы. Они определяли историю как жанр, смежный с эпидектическим красноречием и с поэзией как поэтическое произведение в прозе. Новелистический элемент, изгнанный из истории Фукидидом, Возвращается в нее, но уже не в наивной фольклорной форме, а в виде драматически напряженной повести в одеянии нового риторического стиля. В античности повествовательная проза впервые получила литературное развитие на историческом и полуисторическом материале. Как-то родословные путешествия, навелы об исторических лицах. И все это составляло историю. Псевдоистория становится оболочкой для новых видов повествовательной прозы, развивающейся в IV веке. Например, керопедия ксенофонта, а затем валлинистическое время. Эта область очень мало известна, и мы укажем лишь некоторые более отчетливо выделяющиеся жанры. Таково, например, псевдопутешествие, фантастический рассказ о чудесных странах на краю света. С фольклорной формой этого жанра мы уже встречались. Она лежит в основе странствий Одиссея. В эллинистической литературе мнимое путешествие становится оболочкой для утопии, картины идеального общества. Если проект идеального государства у Платона представляет собой, по словам Маркса, открыть кавычки, афинскую идеализацию египетского кастового строя, закрыть кавычки, Маркс Энгельс, сочинение второе й изданий, том 23, страница 379 то Эвгемер рассказывает в своей священной записи начала 3 века до н.э. о кастовом строе острова Панхеи, на который автор якобы попал во время плавания по Индийскому океану. Страница 228-я. В Панхее три касты. Первая – жрецы вместе с представителями искусства и техники. Вторая – земледельцы. Третья – воины и пастухи. Господство принадлежит касте жрецов, которая уравнительно распределяет между населением продукты труда земледельцев и пастухов, забирая на каждого из своих членов двойную долю продуктов. Однако утопия не является для Эвгемера самоцелью. Важнейшая достопримечательность панахеи – священная запись на золотой колонне, составленная некогда царем острова Зевсом. Эвгемер развертывает в повествовательной форме теорию о происхождении религии и мифологии. Он полагает, что традиционные боги – великие люди прошлого, цари, творцы цивилизации. Они провозглашали себя богами и вводили культ самих себя для того, чтобы люди охотнее следовали их заветам. В обстановке начавшегося обоготворения эллинистических царей теория Эвгемера была в достаточной мере актуальной. Она шла навстречу как рационализму образованного общества, так и монархической пропаганде, рисовавшей царей благодетелями человечества. Далеко отходит от обычного типа античной утопии Ямбул, эллинистический писатель неизвестного времени, автор путешествия на острова Солнца. В его обществе нет ни каст, ни царей, ни жрецов, ни семьи, ни собственности, ни государства, ни общественного разделения труда. Все трудятся попеременно, выполняя всяческие полезные общественные работы. был рисует таким образом коллектив первобытно-коммунистического типа, но с высокой духовной культурой. В описаниях диковинной природы островов «Сказочные» перемешивается со смутными сведениями об экваториальных странах и с наивными попытками естественного объяснения чудес. Несмотря на явную фантастичность рассказов, находились легковерные люди, которые принимали их всерьез. Благодаря этому утопии Эвгемера и Ямбула дошли до нас в пересказе историка Диодора (I век до нашей эры. Взгляды Эвгемера на богов вызывали интересы в более позднее время, и христианские писатели нередко ссылались на них, полемизируя против античной религии. Стремление к естественному истолкованию мифов породила и другой вид повествования – историзованную мифологическую хронику, в которой сказочные мотивировки и чудеса заменялись рациональным ходом событий. Такие сказания, как «Троянская война» или «Поход аргонавтов» перерабатывались в псевдоисторические повести, будто бы основанные на древних документах. Каноническая форма мифа, например, гомеровская, объявлялась при этом более поздней и искаженной. Большое внимание уделялось в хрониках героиням мифа и любовным мотивам. В то время как традиционные мифы греческой религии подвергались систематической рационализации, низовые религиозные течения создают почву для расцвета аретологии, рассказа о мощи и чудесных деяниях какого-нибудь Бога-целителя и его пророков. Это тот вид повествования, из которого впоследствии вышла евангельская и житейная литература христианства. В аритологиях греческие элементы скрещивались с восточными, особенно с египетскими и индусскими. Образованное эллинистическое общество относилось к этому жанру с презрением и насмешкой, и самый термин приобрел значение «небылицы», но в эпоху упадка эллинизма ариотология стала получать широкое распространение. Сборники всевозможных небылиц о чудесных явлениях живой и неживой природы, благодарные животные и тому подобное, составлявшиеся серьезной или занимательной целью, образовали особый вид полуученой, полуповествовательной литературы парадоксографию, описание необычайного. Еще в середине IV века Антифан Бергейский составил книгу «Небылиц». Неизвестно, видели повествование или в какой другой иной форме. Одна из его небылиц, сохраненная у Плутарха, стала популярной в литературе нового времени, будто... В северных странах слова, вылетающие из уст, замерзает зимой от холода, а затем весной оттаивают и уже могут попасть совсем не в те уши, для которых они были предназначены. Страница 229. Поскольку вера в чудеса природы поддерживалась даже некоторыми школами эллинистической философии, например, стоей, парадоксографический жанр пользовался известным успехом. Подобные рассказы распространялись, конечно, и жрецами соответствующих культов. Так в Эпидавре, в храме бога-врачевателя Асклепия, над врачеваниями которого смеялся еще Аристофан в комедии «Богатство», была увековечена в надписи целая серия чудесных исцелений под общим заглавием «Врачевание Аполлона и Асклепия». В перечисленных видах повествовательной прозы не находит достаточного выражения одна из основных тенденций эллинистического времени — повышенный интерес к интимным переживаниям частной жизни, к любовной тематике, картинам быта. Из старых жанров для этой цели могла быть использована лишь новелла «Историческая и бытовая». Действительно, новелла, которая в течение веков оставалась низовой и попадала в серьезную литературу лишь эпизодически, как один из элементов исторического предания, теперь становится самостоятельным литературным жанром. Как и в аритологии, в эллинистических новеллах заметны многообразные связи с повествовательным искусством Востока. В позднейшей литературе мы находим многочисленные следы эллинистических новелл. Одна из самых известных навела об Антиохе, сыне царя Селевка. Царевич был влюблен в свою мачеху Стратонику. Сознавая преступность своей любви, он старался превозмочь ее и начал чахнуть. Знаменитый врач Эросистрат догадался о скрытой причине недуга. Чтобы определить, в кого царевич был влюблен, Он заставил всех домашних по очереди заходить в комнату больного, и когда зашла Стратоника, волнение Антиоха обнаружило предмет его страсти. Иросестрат сообщил царю, что сын его безнадежно влюблен в замужнюю женщину и назвал при этом свою собственную жену. Селевх стал просить его не губить юношу, уступить ему жену, и прибавил, что он сам охотно отказался бы от своей жены для спасения сына. Тогда врач открыл ему истину, и Селевк отдал сыну, жену и царство. Эта новелла о благородных чувствах оформлена как исторический рассказ. Бытовые персонажи предпочитались для комической новеллы, в которой действовали глупые мужья, сварливые или неверные жены, хитрые любовники, плуты и тому подобное. Огромный успех выпал На долю сборника любовных новел, составленного Аристидом из Милета, вероятно, в конце II века до нашей эры, название этого до нас не дошедшего сборника «Милетские рассказы» стало нарицательным именем для всего жанра. Новелла, короткая и динамичная, не давала достаточного простора для описания субъективных переживаний героев. Очень знаменательно поэтому, что около сотого года до нашей эры античная художественная теория начинает фиксировать наличие нового вида повествования, в котором вместе с событиями познаются речи и настроения действующих лиц. Специального названия жанр не получает, но противополагает прочим как повествование «История о лицах». в отличие от повествования о вещах. По словам Цицерона, этому виду повествования свойственна развлекательность, что достигается переменчивостью событий и разнообразием настроений, серьезностью и легкомыслием, надеждой и страхом, подозрением и тоской, лицемерием, заблуждением и состраданием, поворотами судьбы, неожиданными несчастьями и внезапной радостью, благополучным исходом дела. Страница 230. Оставшийся безымянным в античности жанр этот получил название в средние века. Это роман. Эллинистическая эпоха создала роман, прежде всего любовный, в псевдоисторической оболочке, по схеме влюбленных, или супругов, разлученных и гонимых капризом случая, но ищущих и в конечном итоге находящих друг друга. Сравните Елену Эврипида. Поскольку, однако, все полностью сохранившиеся романы принадлежат более позднему времени, мы будем рассматривать жанр романа при изложении греческой литературы римского периода. «Философский диалог» культивируется главным образом в школе Аристотеля. Эпикурейцы и стойки предпочитают связное деловое изложение, не слишком заботясь о красоте слога. Следы старых традиций дидактической литературы сохраняются в том, что трактат нередко получает форму послания, адресованного какому-нибудь лицу. Наиболее продуктивными в создании новых жанров философской прозы оказываются «киники», Отрицатели основных устоев и привычных ценностей античного общества. Обращаясь со своей проповедью преимущественно к низам, они искали общедоступные формы изложений. Киники создают диатрибу беседу, популярную лекцию на философские и главным образом моральные темы. В живой, образной, не лишенной театральности форме. Пересыпая свои рассуждения поговорками, анекдотами, цитатами из поэтов, ежеминутно вступая в диалог с воображаемым оппонентом, лектор вел беседу о самодавлении или свободе от аффектов, о богатстве и бедности, корыстолюбии или превратностях судьбы. Диатриба была рассчитана на устную подачу, отличалась простотой и грубоватостью, но не гнушалось и модных приемов риторики. Мастером жанра считался Бион Борисфенит. Борисфен — греческое наименование Днепра, начало III века до нашей эры. Он не ограничивался устными беседами и издавал свои произведения. Даже противники, язвившие над тем, что Бион облег философию в пестрое одеяние Гетеры, признавали силу и остроумие его диатриб. Жанр диатрибы впоследствии лег в основу христианской проповеди. Моралисты киники прибегали и к чисто художественным формам, даже стиховым, ямбография, пародия, для осмеяния того, что им казалось пороком и ложным мнением. Творчество их имело резко выраженный сатирический уклон. Из поэтов этого направления следует отметить Керкида из Мегалополя, вторая половина третьего века до нашей эры, автора мелиамбов, то есть сатирических стихов, в милической форме. Среди его папирусных отрывков есть один, где резко осуждается боги за несправедливое распределение благ между людьми. Некоторые излюбленные образы киников прочно вошли в последующую литературу Европы. например, фигура последнего ассирийского царя Сарданапала, как представителя пышного и изнеженного образа жизни. Своеобразную форму сатиры создал киник Менип из Гадары, начала III века до н.э., по происхождению сирийц. Он составлял философско-сатирические диалоги с фантастическим повествовательным обрамлением, вроде «полета на небо» или «нисхождение в преисподнюю», Изображал рождение ненавистного киником Эпикура, сочинял иронические послания богов. Показ ничтожества земных благ, сатира на религию, полемика с враждебными философскими школами, таково содержание творчества Миниппа, поскольку оно поддается определению по ничтожным обрывкам и отражениям у более поздних писателей. Проза перемежалась у Миниппа со стихами. Сочетание это часто встречается и в фольклоре европейских народов, и у восточных сказителей, но для античной литературы, строго отделявшей поэтические жанры от прозаических, оно казалось непривычным и получило наименование минипова жанра». Страница 231. Всю совокупность философских жанров, созданных киниками, античная художественная теория, относила к разряду «серьезно смешного». то есть объединяющего оба этих элемента. Эта область литературы получила дальнейшее развитие у римских сатириков и у позднегреческого вольтера античности Лукиана.